Глава 11. Раннее утро, крепостная стена, восход. Весь город уже на ногах. Да что там, уже все защитники столицы расположились на своих позициях, устроенных воинами на высоких стенах крепости. Ждем. Там в утренней дымке ближе к лесу строятся в атакующие колонны войска мятежников. Сегодня, как говорил один высокопоставленный пленный, должен состояться основной штурм города. Сегодня все будет поставлено на карту. Нас всех ждет очень долгий, трудный день, и, увы, как ни крути, они все его смогут пережить. Но еще до самой атаки, думаю, далеко, и мысли все чаще возвращаются ко вчерашнему дню. А ведь есть что вспомнить. Мама Стани, хоть и была сильно обеспокоена и удивлена моим поведением в ее присутствии, а главное, как я вел с ней разговоры, но она была полностью согласна с постановкой вопроса, затронутой в этой долгой, как оказалось, беседе. То есть вы как-то вычислили девочку и узнали, что она обладает магическими способностями, задает она главный вопрос. Мы со Стане переглядываемся, не хочется говорить о попытке убийства со стороны девки, ведь вполне возможно она и правда не понимает, как это у нее самой так вышло. Ведь факт, парень ведь никто так и не ограбил, включая ее в первую очередь. Она промышляла на рынке, говорю я, а девчонка еще сильнее в голос заревела, буквально в руках женщины дергаться начала. Так, с помощью своих возможностей, о которых она вам сама расскажет, а лучше продемонстрирует при вас на ком-то, добывала себе средства к существованию. Сильна. Нас с братом тоже тут атаковать пытался, я думаю, ее способности из области магии разума, возможно, ментальной магии. Изумление на лице красивейшая женщина умна, сразу поняла, какое сокровище к ней в руки попало. Вернее, сейчас бьется в слезевые истерики у нее в руках. Ну а то, что она там кого-то своими способностями, пауза. Да даже если пришила, мало волнует маму Стани. НАТО уже просчитывает в уме, какие дивиденды получит баронство ее и мужа, имея в своем резерве мага разума. Это какие же перспективы-то открываются? Уж точно теперь никому не удастся к ним какого-нибудь лазутчика подбросить. В миг такой маг его вычислит. Ну и проверку на лояльность баронам теперь можно и вовсе без проблем проводить, а главное очень качественно. Хотя во всем мире, так сказать, это магия под запретом. Те же церковники и, ну и правители пользуются такими людьми себе во благо сплошь и рядом. В общем, кто может себе позволить такого мага, тот его и содержит. Вот уверен, что местный граф и герцог о существовании этой девочки никогда не узнает. Да даже если узнает, то что он сможет сделать? Да ничего. предусмотрен только добровольно передача вассала своему сюзерену. По-другому, ну никак. Магия ошибок не прощает. Это я уже успел уяснить. Нато рукой к себе еще сильнее прижимает свое новое приобретение. Но вы говорили, что собирались обратиться ко мне за помощью, чтобы я кого-то еще к себе приблизила, и что эта девочка вам все план поломал, так что там за проблема была у вас до нее? Вздыхаю. Хотя когда еще можно будет спокойно все обсудить? Есть целая семья, с которой я давно знаком, говорю я. Глава семейства – женщина добрая красивая, а главное – верная. У нее много детей, среди которых есть как взрослые уже дети, так и совсем малые. Все очень верные своему слову люди, увы, я столкнулся с ситуацией, когда именно их верность и смелость, по сути, спасла мне жизнь. Так вот, я бы имел смелость вам рекомендовать эту семью и предлагаю взять ее к себе в услужение. Про верность своему нанимателю я вам уже говорил. Но проблема в том, что среди детей в этой семье есть одна девочка, уже девушка. Так вот, она наше состание личная служанка». Мамань тут же кидает взгляд на испуганно выглядящего брата. «Стан, это правда?» – тот кивает. «Ну, мам, ты не подумай, она не для этого нужна нам, чтобы постель греть». Тут же выдаёт по братим у неё. Но я успеваю показать ему кулак, на что тут же обращает внимание НАТО. «Не поняла», — строго смотрит в мою сторону. Я же качаю головой, вот к самому сложному объяснению подошел: «Ваш сын прав, мы ее выбрали не для того, чтобы она помогала тешить нашу плоть. Она, как бы сказать, тоже, как то эта девчонка, киваю на почти успокоившуюся деваху в крепких объятиях полудемоницы». «Магически активно, но магия у нее своя, особенная. Вы ведь наверняка обратили наверняка внимание на наши с братом прически». Женщина заинтересован кивает. «Сложно было бы не обратить внимание на такое великолепие», — говорит она. Вздыхаю. «Так вот, этот результат — полностью заслуга нашей служанки». Хочу сразу предупредить, она подклятывает, так что отказываться от нее мы не будем ни при каких обстоятельствах. Но вот проблема в том, что у нас после осады, если ее переживем, конечно, будет очень насыщенная жизнь, полная учеба, и чтобы присматривать за девчонкой, боюсь, времени попросту не будет. Вот и просим на это время взять ее под свое покровительство. А что касается ее семьи, выдерживаю паузу, я считаю, что для вас, леди, это будет лучшим решением. Глава семейства очень опытно в домашних делах и уют хозяевам в любом доме в состоянии обеспечить. Порядок может как наводить, так и поддерживать». Помолчали. «Где могу увидеться с главой семейства и с этой вашей служанкой?» задает вопрос мама Станей. «В таверне у господина Кира, мама», – тут же отвечает брат. «В общем, решили все на удивление быстро и без всяких споров, хотя думаю, что разборы по нашей служанке еще предстоят в будущем. Так просто мы не сможем ее забрать у родительницы моего побратима». Ну а потом все быстро разрулилось. За дверями уже собралось все местное высшее общество. Все же о маме Стане все в городе наслышно, если учесть, как она на мужчин своим естеством действует до да, главной ауры. очень общем, ажиотаж, но, выполняя приказ госпожи с ее сопровождение в помещении, где мы разговаривали, никого так без разрешения не пустила. Ну а затем очередное чаепитие, и в скорости мы отпросились. Аксель, дедушка Хи остались в гостях у побратимов, там же на время задержалась и нато со своими сопровождающими. Им там есть что обсуждать, что, в частности, нас с братом совершенно не касалось. НАТО в первую очередь выкупила контракт этой девчонки у капитана, но и осталось закрепить, так сказать, знакомство, согласившись провести обед в окружении бравых военных. А мы по-быстрому рванули в сторону таверны Щупа. Больше особо дел в городе у нас не было. Возвращаться к Киру, а тем более навещать в очередной раз их, и с братом посчитали лишним. Хотелось просто отдохнуть и перед штурмом попросту выспаться, Тем более ночь в любом случае нам на крепостной стене провести придется. И не факт, что там на свежем воздухе нам дадут поспать и не поднимут ни свет, ни заря. Что в принципе нам удалось сделать в разной степени приятности. Я в очередной раз отослал от себя Марле, но вы все тяжелее мне было держаться при этой красавице. А тем более, когда она так и норовит ко мне то в ванную запрыгнуть, когда я принимаю водные процедуры, то и вовсе мне колыбельную хочет спеть, когда я укладываюсь спать. Но зато удалось поговорить с улосом об одной очень серьезной, как оказалось, нарисовавшейся проблеме. Не знаю, как, но я почувствовал, когда применял свиток, что на одной воле держусь. Делюсь я своими воспоминаниями о первом боевом применении свитка с высоким уровнем нанесенных на нем заклинаний. «Не знаю, мне кажется, что я словно был на грани, чтобы не разоплатиться, говорю я. «Я не могу это состояние передать словами. В тот момент я, видно, был на взводе, все-таки бой шел, да и сам видел, сколько войск в нашу сторону шло». И ветвистая молния, как нельзя, кстати, сработала в большом скоплении людей. Пускай фатально никого, по сути, не поразил, но все же из строя вывела. Улос улыбается. Мы находимся в моем номере в таверне у щупа. Станя в соседней комнате валяет в свое удовольствие Зизи. Я же, увы, в одиночестве сегодня, если, конечно, не считать, что моим собеседником сейчас перед сном является Улос. Ну, про последствия применения тобой свитка я говорить не буду, смысла нет. А вот что касается самого применения твоего состояния, и подумав немного, он продолжил. Ты, видимо, не готов еще физически даже с применением свитков высшими уровнями заклинаний пользоваться, хотя я считал до этого момента, что свитки как раз и существуют для того, чтобы одаренный их мог спокойно, без последствий для себя применять. Я имею в виду высокие уровни плетений. А получается, увы, все совсем не так, и то, что ты выжил после, как изготовления, так и применения, большая для всех нас удача. Но считаю, запастись свитками тебе все равно надо. Как там завтра бой будет, для всех нас складываться никто и представить не может. Так что они как средство последнего шанса на спасение. Я вздыхаю. И у меня такие же мысли по этому поводу. Я метеоритный дождь сделал, две штуки за остатков пергамента, а из папирус еще один свиток цепной молнии соорудил. Вот только что делать со свитком портал не могу решить. Не продавать же? На что Уллос делает испуганное лицо. Какой продавать? На воде сразу маги определят, и начнется охота на артефактора, и тебя тут же вычислят. Попридержи, выждать надо, а лучше посоветоваться с николсом что тебе делать с новым умением, которым я тебя обучил. А вот метеоритный дождь — это отлично, хотя твой артефакт-браслет такой же, по сути, заклинание использовать, что Николас тебе правил. Это да. Но свиток не берет столько маны и сил, напоминаю я, хотя отдача потом уж больно сильная. Но соглашусь, лучше уж из сил выбившись вырубиться в, сне, чем мятежников в город пустить «Ага», — соглашается со мной призрак и тут же переводит разговор на другую тему. «Что там известно по Клахе ее семье? НАТО была в таверне Кира?» «Я же только плечами пожимаю. Без понятия. и Истань, ничего не знаю. Ты ведь, как я понял, тоже не в курсе?» Улос смотрит на меня, как на маленького. «Если бы знал, то не интересовался бы тебя», — отвечает он. Помолчали. «Завтра на стену все же полезешь? Щуп не отговаривал?» Вздыхаю и поглубже головой в одеяло взрываюсь. Уже сегодня, вообще-то. И ты знаешь, как-то он без огонька предлагал в таверне остаться, явно рассчитывая, что не соглашусь. Смеемся. Ну вот вы и стали для всех своими, причем явно вас с твоим братцем все считают основными бойцами отряда. У охранки вон уже сколько потерь, включая мага, между прочим. А у стражников раненые были, но все в строю уже через день. И все это благодаря вам. Так что неудивительно, что все в вашем отряде сейчас рассчитывают в ночь на стене вас увидеть среди бойцов от стражников. Спи, как стемнеет вас разбуд, вы ведь собрались большую часть ночи на стене провести. Выспался. Ближе к вечеру подняли, как ей просил. Продостань задержался, ему зизи прощальную гастроль устроил, вытянув из браться последней силы. Я же, устроив вечерний мацион, особенно растрепав при этом на голове прическу, собирался и экипировался, готовясь к предстоящему опасному делу. Все свои артефакты на стол высыпал, свои, то есть что сам использую. А их у меня все же приличное количество накопилось. В ухе клипсу я в последнее время и вовсе не снимаю. И полный набор, как выражается стань рейнджера. Еще перстенек с ускорением на свои пальцы цепляю, браслет с убойным заклинанием магии огня, метеоритный дождь, щиты на шею, лечил все, что есть, в виде кольца и кулона накопитель от отникался. Он его лично правил. Пучка своего проверил, голодный, он Давненько я его ничем таким не кормил, вроде развоплощения нежити, ну или на крайний случай живой плоти. По оружию все просто. Метатели арбалет – это основа моего арсенала на сегодня. Из холодного оружия кинжальчик мой старенький и верный на предплечье во весь примастился, по сути, и все. Ближний бой мне ввязываться никак нельзя, ни при каком раскладе это выход в один конец. Прибьют. Бойцам я со своим опытом и силой вовсе не противник. Из магии? Ну, магия льда, как вариант. Потом, конечно, метеоритный дождь из артефакта, что Николс правил. Свитки – это последний шанс. Ну и мой набор, что мы в учебных боях с Николсом отрабатывали. Тут и волшебная стрела, и лечил к уровня, и щит, который сам могу ставить, но он у меня все же бестолковый получается. Без магии плазма атакующие заклинание, но оно очень маломощное, хотя при случае серьезный щит проходит легко, если в нем нет защиты от огня. Но я все же больше надеюсь в ближнем бою на волшебную стрелу. Это заклинание, как помнится, никакой школе магии не относится. Базовое, вроде первый уровня по сути защиты от него не существует. Кроме как врожденной сопротивляемости магии и защиты, что даст простой доспех. Из экипировки одежды на мне все самое, что есть наилучшее. Смысл беречь эту одежду и снарягу, если вовсе завтрашний день я могу попросту не пережить. Все, что есть от ушастых на мне. Еще что мне презентовал Ирак, вечная память моему первому слуге. Очень ведь хорошие вещи мне от дочери господина Хасана передал в пользование. Все то, что она сама выкидывала. Но что касается штанов, обуви и рубашки, то все одето на нас с братом, что нам дедушка Хе подарил а также рубашки, которые выполнены из ткани местных мастеров, из нити, что мы передали. А нить-то непростая, паутинная нить, спасибо, иху Ну, а обвес тоже непрост, что у меня что убраться. Ему я отдал пояс из кожи Василиска, что мне тогда подарил Иракль, а себе оставил мой старый притертый, который делал лично для меня дедушка Хе. Ну и в довершении у каждого из нас имеются плащ от ушастых. Теплые, легкие, а главное, непродуваемые. На верхотуре крепостной стены, да еще со стороны моря, вечно ветра дуют и не всегда не бывают теплыми в это время года. Встретили нас на нашем пятачке над крепостными воротами как-то необыкновенно тепло, что ли. Весь народ собрался, что в отряд входил. Щуп уже тут давно, еще с самого обеда битает, лично следит за перемещениями в лагерь неприятеля. И от радостных улыбок пожилых мужиков, которые каждый пытаются выплеснуть на нас свою радость от нашего прибытия, и делают это жестом стражника правильно, отбивая в приветственных хлопках нам своими тяжелыми ладонями плечи. Но мы с братом терпим это своеобразное проявление чувств, не хочется на это никому жаловаться. А потом нас опять поили чаем под байки служивого народа. Я даже под эти сказки заснуть умудрился. В среди ночи просыпался, по нужде до ветра сходив, потом с час с нашим дозорным компанию составлял, тупо взирая в ночное небо, рассматривая, как над головой мерцают звезды. Завораживающее действие, надо сказать. А потом меня вновь отправили досыпать. Напомню, что завтра всем понадобится моя выносливость. И для ее восстановления что-то перед боем мы с братом хорошенько отдохнули. И вот подъем. Быстрый перекус, хотя просто без ничего горячий чай пили. А затем наблюдение за тем, как просыпался вражеский лагерь. А много народу нагнали. Материализовался рядом со мной бодро выглядящий щуп. Опыт не пропить, как он сам любит говорить. Вон каким веселым выглядит наш дорогой трактирщик. Сейчас еще не меньше организовываться будут. Могут вот время магии по крепостным стенам пройтись. Одно успокаивает. Артефакты защиты в них полностью заряжены, так что первые удары магов можно не очень-то опасаться. Если, конечно, сразу сходу чем-то очень вредно не запулят. Наш маг, кстати, сказал всем передать, чтобы кто имеет щиты, уже их активизировали и в кучку собирались. Так сложнее магам противника нашим защитникам увечи нанести. Но по опыту скажу, такая тактика малоэффективна. И смотрит на меня, выжидающе ждет, что я скажу в ответ. Вздыхаю. А что делать-то? Действуем, как и раньше, говорю я. Почувствую направленные на нас действие магии, крикну, и все тут же ко мне должны бежать. И, кстати, у кого есть свои щиты, пускай тут же их запускают. Лишней помощь в защите уж точно не будет. Ждем. Нам у стены сделали небольшую подставку. Увы, расточком мы с братом не очень-то пока удались. Вот для удобства и подсуетились, мужики. Теперь не надо для выстрела на носочках тянуться к краю стенки. Договорились с братом, что вначале ведет он из арбалета, а есть большого метателя по приближающимся воинам противника. Запас у нас хватает в снарядах и болтах. Щит я растяную на брата тоже, ну и он свой щит из артефакта тоже сам на себя наложит. Обстрел стен будет, со слов опытного щупа, не шуточный. Вот и решили мы с братом, что нам главное не убить воина-мятежников, а хотя бы ранить, чтобы он не в состоянии был дальше в атаку бежать. Я буду стрелять по ногам бойцов, ну а для стани все равно, куда попадет он из своего арбалета, в любое место в ростовой фигуре цели. Ну а когда уже вся масса войск подойдет непосредственно к крепостной стене, то разворачиваемся и отстреливать начинаем уже атакующих, кто будет по штурмовым лестницам на архатуру крепостной стены лезть. Получается, я начну работать на отряд из охранки, а стани находящегося рядом отряда наемников. Я же еще и магией буду стараться вывести из строя карабкающихся по лестницам противников. Ну тут уже как получится. Да и ограничен я по дальности применения своих заклинаний. Но щуп меня успокоил, сказав, что будет у меня возможность и в упор применять магию, увы. И он считает, что именно нашей охранной позиции является основной целью удара в этом штурме. А потому? А ведь распогодилась. С самого утра туманом накрыло лес и леса открытое пространство перед городом. А теперь легкий ветерок растрепал дымчатые облака тумана, и перед нами вновь стали хорошо различимы ровные ряды выстроившегося войска. Над городом раздался сильный гул. набат вздыхает рядом со мной стоящий щуп. Город всем объявляет, что он не намерен сдаваться на милость победителю. Будет бой, и этот бой будет вестись насмерть. И напоминает. «Ждем удара магии». Если по классике, то перед началом атаки что-то масштабное по крепости магии мятежников применить должны, а коль их основная цель нашей позиции, то стоит ждать удар уже в течение ближайших нескольких минут. Я оглядываюсь назад. А ведь весь народ у меня за спиной собрался. Напряжены, но вот когда ловлю их взгляды, то удивляюсь в то, как же они верят в меня и в мои возможности защитить их от вражеской магии. Вздыхаю. А смогу ли я и правда их всех спасти? Ведь бой — это непредсказуемая штукенция, как выражается, все тот же щуп. В процессе отражения все, что хочешь, может произойти. О, чувствую направление сильной магии в наш сторону, тут жару во все горло. Все ко мне, начало атаки магов, и уже встань. Прижимайся ко мне и активируй артефакт. На брат я нацепил все, что было из артефактов, даже те, что не хотел использовать. Древние штучки, что собрал после нападения на меня той парочки залетных дворян, что так больно кнутом умеют бить, ну и третья жертва, что была, в общем-то, ни при чем. Вот теперь весь комплект навешен на стане. И плевать я хотел на всякие последствия. Мне главное самому выжить, и чтобы побратим во время того штурма не пострадал. Остальное решим. Щит растягиваю на максимум. Улыс пропал, и его может магия накрыть, оно нам надо? Да-да. Чем огненным запулили, а следом воздушный кулак по позициям, что занимал наш отряд, прошелся. Не понял, и зачем? Ну вот и улыс вновь появляется. Все просто, малыш. Огню, чтобы хорошенько разгореться, нужен как раз воздух, он бы тогда и вовсе мог в плазму превратиться. И всех, и все бы тут просто расплавил. Кстати, у охранки опять потери, вроде как маг еле выжил. По ним таким же набором прошлись, и потери у них просто невероятные. Много обгорелых сейчас за помощью рванули. Я уверен, что Хэл большую часть своего отряда на помощь охранки отправит, по сути полностью оголив и лишив защиты крепостные ворота. Так что... Я расстроен смотрю на брата, он же, в отличие от меня, улосом не занят. Вовсю смотрит, что там за зубцами крепостных стен творится. «Начали движение в нашу сторону», — говорит братец. Я тут же сам буквально выпрыгиваю над краем крепостной стены и слышу у себя за спиной. «Осторожней, оглашенный!» — это улус не кричит. «Благо еще стрелки противника далеко, а высунешься так резу во время боя, то тут же или стрелу в глаз получ, или болт арбалетный в ухо, а то и какое-нибудь заклинание на все тело». Я тут же пригибаюсь, убираю голову. Перевожу дух и потихонечку опять выглядываю наружу. Ого, вот это да, ведь красиво. Войска и прадо двинулись в нашу сторону, причем по всему фронту. Явно намечается общая атака всеми силами по всем направлениям. Наулос, читая мои мысли, просто говорит, что думает. Это вряд ли, нет у них столько сил. отвлекающий удар будут наносить. Многие отряды и вовсе до стены не дойдут. Я уверен, что они на второстепенных направлениях и вовсе возник строй поставили, лишь бы те со стороны впечатлений производили и играли роль бывалых вояков. А нам что? Нам бы пришлось распределять равномерно имеющиеся силы, а их у защитников по большому счету всего ничего. Но это я про сильных опытных воинов говорю. Мало. Вон в нашем отряде только старики, да почти дети вроде вас состанет. Так что, да и сам по сути, я уже прошвырнулся по городу, насколько привязка к тебе позволяет. И скажу так, что сила магического удара, нанесенная по вашим сохранкой позициям, не идет ни в какое сравнение с магическим воздействием, что подверглись другие направления обороны города. Прав, хел и щуп... Как раз у основных крепостных ворот будет решаться судьба города, а если учесть, что отряд охранки почти уничтожен, то всю нагрузку по обороне этих двух направлений ваш отряд и будет выполнять. Вон Щуп уже убежал разбираться с тем, что у охранки творится. И скажу так, хорошего там мало. Трупов нет почти, но вот под поражение магии попали почти все защитники, а их почти в половину было больше в отряде от охранки. Так что готовьтесь, теперь вы основные защитники города. Я расстроен и взираю на набирающий ход движения отрядов мятежников, что бегут в нашу сторону. Еще немного, и можно уже присматриваться, с кого можно начинать отстрел бегущих. Вон и Стани взводит арбалет. Ловит мой взгляд. С двух сотен шагов простым болтом попробую, говорит он. щитов то нет пехотных ни у кого. А магическая защита, напоминаю я. стань отмахивается. Болт простой, не жалко, а так и проверим, у кого нет магического щита артефакта. Пожимаю плечами. А что и правда, правильное предложение. А сам уже верчу в руках большой метатель. Ну тут все просто, всего два заряда, а вот в малом для ближнего боя у меня в магазин-приемник засыпано под полусотню шариков из мифрила. Тут разбираться о наличии защиты в атакующих времени не будет, априори они все для меня с магической защитой. Так и надо рассчитывать в нашем противостоянии, а вот так на расстоянии можно и с простыми шариками пострелять, и при этом начиная с максимальных расстояний. Заряжаем. И теперь устраиваемся между двумя зубьями стены, и причем левую сторону грудины и голову прячем именно за этими зубьями ну сприступим. приступим. Так, точность и дальнозоркость мне в помощь. И прицел буквально выпрыгивает вперед навстречу атакующим. Что там Стани говорил про щиты? Есть или нет? Ну, проверим. Ших, ших. Да, ничего. Целил-то в доспех мужика, да вот только чего и добился, так понял, что защиты от магии следовательно, от метательного оружия у бойца нет. Знамя с драконом, третий с левого края, рослый такой, с усами, защиты нету, кричу я брату. Бабац! Дергает приклад Рабалета плечо побратиму, я же все внимание на поле боя. «Есть!» И дядька падает, получив украшение в груди из-за арбалетного болта, а рядом с ним бегущий паренек уже на земле под ногами своих товарищей. Затопчут. О, как получилось красиво. Строй бегущих сломался, куча мала получилось Сбили ход атакующей колонии. Ну что ж, можно и другую цель теперь высматривать. Ну и что тут у нас? А вот это уже нехорошо, как бы по коридору движутся войска в нашу сторону, главным крепостным воротом города. «Гвардия!» — вздыхает рядом со мной появившийся призрак. Личная гвардия теперь уже полной владетельницей главного мятежного баронства. накидкой у всех красный отличительный знак. Эти под прикрытием магов бегут. Я же киваю, что услышал, о чем говорит наш разведчик. Заряжаю метатель уже мифриловыми шариками, уже брату. Те, что в красных накидках магически защищены. Улас, сказал говорю я, болты с мифрилыми наконечниками заряжай. Сам видишь, основное войско притормаживает и просто из луков и арбалетов по защитникам крепости стреляют, и зажигательными стрелами по зданию города лупят. Пожары хотят, чтобы начались, но там ваташки из ребят, типа бригады жмыха, в городе работают. дубы начинающиеся пожары потушат, но штурмовые группы в нашем направлении продолжают бежать, при этом еще как-то умудряются в руках лестницы держать, да еще скорость увеличили. А потому бьем уже дорогим боезапасом. Смысл его беречь? Стань кивает. «Я готов», — отвечает он. «Я же только тяжко вздыхаю. Что-то не нравится мне такой расклад. Работаем, а сам прикладываюсь к цевью метателя». Вот в прицеле рожа, явно благородный, одет получше остальных. Кто-то из командиров отрядов вырвался в первые ряды. «Это ты зря, паря!» Целимся в открытый рот. «На!» Всего один выстрел. Вижу, как вспыхивают границы магической защиты в момент пролета моего мифрилового снарядика. И тут же буквально офицер дергается всем телом. Меч выпадает из его рук, он уже их тянет к своему горлу и уже валится назад всем телом. Не жилец. Делаю я вывод, ведь отличный выстрел. Да вот и его бойцы стушевались, явно без руководства идти на шторм крепости, им не сильно-то хочется. Но вот вижу, что кто-то большой и здоровый подбегает к убитому многих командиру, склоняется к телу, а потом выпрямивший что-то кричит, при этом потрясая поднятым над головой мечом. Отличная большая цель, и явно именно тот, раньше младший командир в отряде, теперь возьмет на себя обязанности погибшего начальника. Вот только давать вновь поднять в атаку эту толпу воинов я не дам, во всяком случае уж точно не ему. Голова у воина прикрыта шлемом, но он все чаще поворачивает лицо в мою сторону. Выжидаем очередного крика с его стороны, в открытый рот легче попасть, чем в глаз на таком расстоянии. «Ших!» — тихо шепчет метатель оставшимся выстрелом. Я же с нетерпением жду результат своей стрельбы. «А ведь попал! Попал!» Вторая жертва с моей легкой руки валится на весеннюю травку. Увы, не отдохнуть, хотя этот бугай может и выживет. Ну все, этот отряд хоть на время но я смог притормозить. «А что там у наших защитников происходит? Как дела идут?» М «Да, не важнецки. Вот и первые потери. Уже троих под навес оттащили, у всех ранения от стрелы болтов. Ведь почти у всех магические щиты есть, а это значит, что и среди мятежников есть стрелки, у которых имеются в арсенале и стрелы, и болты с непростыми наконечниками. Стоит постеречься». «Вот только подумала, уже стани валится на каменной полплощадки. Я же быстро метнулся к брату». «Да все нормально», — отмахивается от моих рук братец. По кумпулу арбалетным болтом прилетело, шлем спас, помял его только. Вылез сильно, хотел посмотреть, что непосредственно по стенам творится. Ведь кое-кто уже сумел добежать до крепостной стены. Осторожней, выдаю предупреждение, что недавно сама Тулуса слышал. И тут же чувствую, что вот-вот магией по нам долбанут. Перевожу взгляд на лежащих под навесом раненых мужиков, ведь не прикрою их, и все, погибнут. Бегу к ним на ходу, крича во все горло, чтобы услышали. Все ко мне, по нам сейчас по новой долбанут. И щиты, щиты не забывайте включать. не ведь ты посмотри, вот что значит реки опытные. Молодежь за шкварник похватали, ко мне бегом. Успели. Да-да, да-да, да-да. Три удара, что-то сильно из воздушной магии, но ну, не настолько, чтобы с одного раза мой щит пробить. Да вроде не сильно моя защита просила. Мельчают, что ли, маги мятежников? Да просто отогнали вас от стен, вот уже и лестницы приставлены, поверь. Через пару мгновений у вас тут жарко станет. Улас подсказывает. Он-то от ударов магов-мятежников не прячется. Как-то вычисляешь что их удары для него не опасны. А вот его подсказкой стоит и воспользоваться. Щупа нет, он на площадку, что охранка защищал, убежал разбираться, что там у них происходит после первого магического удара. А тут уже гости прут к нам. И вновь кричу, что есть мочи. К нам лезут, вон уже лестницы приставили, брату. Встречаем, ты левую от выступа, часть контролируешь, я правую. Вижу, что мужики уже и копья похватали. Бросились отталкивать от стен прислонённые лестницы. Да вот только тщет, они с зацепами. Тут топорами или секирами перерубать их надо. Да вот только кто нам это позволит? Вот первая морда в шлеме над каменной кладкой появляется. Явно опытный гадёныш малым щитом голову прикрывает, но я вижу прореху в его защите. Чуток мне у горла мелькнуло перед моим магическим приближающимся взглядом. Тут уже в руках малый метатель примостился. А там снарядик у меня заряжен, что надо им магический щит до одного места. Я, быстро вытянув руку вперед, жму на спусковой крючок. Ших! Изумление в глазах бугая. Щит выпадает из рук и пытается с рукой прикрыть пораженный участок, и, молча распахнув рот, пропадает за стенкой. Даже при таком бедламе, что вокруг происходит, и дикой какафонии, я буквально слышу, как его огромное тело, закованное в металлические тяжеленные доспехи, ломает своим падением лестницу не только, похоже, по которой сам на крепостную стену лез, но и те, что рядом с ним стояли. О, сколько криков падающих людей к общему шуму добавилось. Один выстрел, а наша часть крепостной стены от непрошенных гостей, похоже, что очистилась. Вот только нам самим времени расслабляться попросту нет. Со стороны прохода, что ведет на площадку соседей, выбегает весь перепачканный в крови молодой парень по прозвищу Дуди. Явной своей крови тоже много потерял. Ранен. Уже на коленях. Глаза полуприкрыты, но через силу докладывает. — Оттеснили нас, — шепчет он, — из охраны только ранены, но всех успели вниз спустить. Щупы остальных зажали с той стороны, но они дерзутся, вот только пробиться сюда уже вряд ли смогут. Так что еще немного и сюда попрут твари. И все, падает замертво. Проверять его состояние попросту нет времени. Если правду уйдет, то нам тут с нашими невеликими силами попросту не удержаться. Хлынут всем скопом и привет. Им главное — оттеснить нас от входа в помещение подъема крепостной решетки, открывания ворот. А большего им и не надо. И понятно, что допускать этого нам попросту нельзя. Впустим в город дворянскую конницу, и все, можно будет считать, что столица пала. Но и наличествующими силами нам этот клочок каменной стены попросту не удержать. Ведь любой момент и через стену захватчики полезут, а тогда... Так, все от меня шагов на 10 отходят, принимаю я решение. Чего тут уже скрываться, не выдержим, сейчас штурм прирежут, и так не свои, так чужие. стань командую, кричу обратно. Дуди, заберите, напоминаю я мужикам. Неверящими глазами провожают мою метнувшуюся к проходу к соседям тушку. Я же в голове своей молюсь только лишь одному, чтобы отступающих в нашем направлении, кроме Дуди, не было больше никого.